схватился, подобирировал, потроил, выбросил два клуба вонючего дыма и струб, но затем заработал гладко и ровно. Я покрутил рукояткой горизонтальной наводки. По вертикали пулемёта с усилием сдвигались рычагом по бронзовому зубчатому сектору с разметкой по дальности. Тоже так себе решение. Ну да ладно, это же аборигенам на продажу сделано. Главное, что два Максима это сила.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 Машу усадили на колени Барину, потому что других мест в боевом отделении не было. Я сунул ей маузер. А Ларина, ничего же сомнешась, перемахнула через край башни и пристроилась стоя у меня за спиной, прижавшись ко мне грудью, жарко дыша в шею и обхватив руками за плечи. Заодно и прошептала: "А куда мне деваться, а?" Предлагай, я на всё согласна. Последние слова прозвучали несколько издевательски. Поэтому я ничего из того, что хотел бы предложить, предлагать не стал, а лишь кивнул. "Командуй!" прогудел из стального чрева броневика голос Орри. Эхо, как он там в трюме резонировать стал, впечатляет. Ждём старта пока. Тут вроде тихо, сказал я, наводя полемёту на пустынный проулок перед собой. "Сунься туда кто, смету как сор метлой". Затем спросил у Орри: "С горючкой, как там? от пробку, если уровнем верить, ответил гном. А когда старт? Да вот сейчас уже должен быть. Тишина тянулась ещё минуты 3, после чего рассыпалась треском очередей и разрывов. Ударили в форте здорово, разом. Грохот стоял такой, что в ушах зазвенело. Шаррахнули из всего, что было, включая гаубицы, открывшие залповый огонь по предположительным позициям батареи противника. Из-за стены вверх начали подниматься густые клубы красного в рассветных лучах дыма. По всему городку засвистели свистки унтер-офицеров-сипаев, забегали, засуетились, затарахтели пулемёты. В сторону ограды форта потянулись трассы, оттуда огрызнулись огнём. Гулко, как отбойные молотки, заколотили из дотов крупнокалиберные. Из соседнего двора начали выбегать полуодетые наёмники с винтовками. Вид у них был ошалелый.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 Уско лицо, не молодой, длинные усы. Из Озёрного края не спутаешь. Там вообще бандит на бандите. Он решительным шагом со злым лицом подошёл к нам, одним прыжком запрыгнул на броню, заглянул сверху в башню. И тут же отлетел назад с дыркой в середине своей жёлтой повязки. А Ларя опустила пистолет с глушителем из круглого отверстия, в котором понемножку курился дымок. Всё. Поехали.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 Проехали мы не больше 100 м, как на дорогу перед нами выскочил кто-то кольчужный с бантом ороженосца на плече, встал на пути, предостерегающе подняв руку. Орий, предупреждённый о том, что на рожон лезть не надо, честно ударил по тормозам. Из-за угла выбежала строем Дороты Сепаев в полной боевой выкладке, у всех жёлтые платки на шеях. Вот дьямоны. Как же мы-то до сих пор не догадались жёлтые тряпочки повязать? И хоть бы раз кто подумал. Нет, ума нет, считай колеко. Рота пробежала мимо, а рубеносец в кольчуге махнул рукой. Проезжай, мол, а сам побежал следом за сепаями, придерживая рукой висящую на ремне винтовку. Она второй раз повторять не надо было. Орис сразу с места рванул. Проскочили по главной улице почти до самой рыночной площади, но там в очередной раз столкнулись с проблемой. Выход на неё был перекрыт баррикады, причём из толстых брёвен, столкнуть которые с ходу никакой возможности не было. Можно рискнуть, завалить забор, но чёрт знает, что там за ним. Зато у баррикады пятеро сипаев. У одного в руках длинное полено, пулемёт "Альюис", стоят, на нас глазеют. Я выматерился, ударил кулаком по броне. Лара шипнула мне прямо в ухо: "Тише, тише. Главное спокойствие". Давай проезд искать. Как-то же они туда проехали? Оре, давай влево бери, там проезд поищем, скомандовал я себе под ноги. Тоже недоработочка. Цуби так шлемофоны не сняли, а теперь не можем в бортовую сеть переговорную включиться. С другой стороны, шлемаки у них все прострелены. Охота была бы эти горшки с расплёсканными мозгами на голову напяливать.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 Разговор о барже был, когда белая тряпка обсуждалась. Так доехали до самого частокола. Я даже хотел скомандовать, чтобы орел ломился на пролом, свалив забор, но вспомнил, что примерно в этой части рынка, куда мы можем отсюда попасть, всё застроено бревенчатыми срубами лавок, которые нам корпусом всё равно не пробить. Разворачиваемся. Развернулись с трудом в три приёма. Узкость здесь была Стрельба в районе Форт стала вообще отчаянной, и мне послышался гул самолётных двигателей сквозь неё. Надо торопиться. Давай быстрее, крикнул я вниз. Понял. Тробаси Лори и действительно прибавил газу. Мотор взвыл и поволок тяжёлую машину всё быстрее и быстрее. И на перекрёстке с центральной улицей гном вынужден был резко затормозить. Из-за угла выехал ещё один гладиатор, близнец нашего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 Пулемёты загрохотали, мелко затряслись у меня в руках, пытаясь сорваться со станка. А я дважды повёл стволами над дулах которых плясали жёлтыми цветками лепестки огня в одну и другую сторону. Гильзы со звоном сыпались из выводной трубки в брезентовые мешки, подаватель весело глотал ленту, а две-стройи пуль хлыстали по пяти распростёртым на грязной земле телам, выбивая фонтанчики и откалывая щепу со штабеля.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 Затем нам на встречу попался заляпанный камуфляжными пятнами и грязью ГАЗ-63 на высоких колёсах, с кузовом, полным людей с оружием и в кольчугах баронских дружинников. Я навёл Максима на кабину и утопил большими пальцами гашетку. Брызнули во все стороны искры, посыпалось стекло, выбило дым из мотора. Водопад свинца обрушился на дощатый кузов, кроша в нём всех в мелкий винегрет. Уцелевшие с криками вывалились из машины, разбегаясь, кто бегом, кто ползком, во все стороны в поисках укрытия. В нас начали стрелять. Пули бессильно защёлкали по броне. Лариса хохотала. Я снова выкрутил башню влево и опять завёл длинную очередь по базару, заставляя укрыться осмелевших было стрелков. Диманы Саулелюкала, а затем поразбойниче длинно и громко свистнула в два пальца. Она явно наслаждалась происходящим.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 Поэтому, когда мы подъехали к ним вплотную, расчет из троих человек лишь приостановил стрельбу и повернулся к нам. Я высунулся из люка с сорок четвертым в руке, и прежде чем они успели хотя бы моргнуть, прицелился к пулеметчику прямо в середину лба, прикрытого желтым платком, и нажал на спуск. Из револьверного ствола вылетел сноб огня, а бандиту, словно кузнечный молот, в лоб угодил». Отворнул его на второго номера и сбив того с ног. Третий попытался бежать, пригнувшись и бросившись в сторону, но пули такого калибра, угодившие в спину, хватило ему за глаза. Его отбросило вперёд, и он затих, про파хав лицом по земле. А затем двумя выстрелами я добил сбитого с ног. Всё. Больше из врагов никого. Я перемахнул через край башни, оставшись на броне Вслед нам выпрогнала Лари, из люка вылезли гномы. Машину не брошу, заорал Лори. А что сделаешь? крикнул я в ответ. Не знаю, сочанял прокличал водитель. А не знаешь, так не закончил фразу я непарламентским выражением. Хватайте кии и цинки с патронами и бегом в рубку. Баржа тебе вместо броневика. Пулемёт на кормовую вахту ставьте. Валенса образил быстрее и уже нёсся на абор с своим рюкзаком, ещё о чём-то. Да ещё держал в руках тушу пулемёта с растопыренной во все стороны треногой. Лари и Маша тоже бежали туда с вещами и оружием. Я один за другим вытащил шесть запасных коробок с патронами из держателей в башне, передавая их Оре, который составлял их на земле. Схватили сколько могли, тоже побежали на абор. Самолет, который умудрился еще что-то взорвать в городе, продолжал отвлекать внимание от нас. Загрузились полностью за три ходки. Бален даже два мешка с песком притащил, навалил на металлический брус твервахты. За ними мы установили пулемёт, обращённый к городу. Оре запустил судовой дизель, тяжко и медленно заколыхавшись под палубой. Я забросил в боевое отделение броневика 6 двухсограммовых шашек тротила. Смотаных проволокой с куском тлеющей вошнура минут на 5, а сам уселся к пулемёту за стрелка. Дело знакомое. В армии мне по пулемётеть немало пришлось, хоть и не из Максима. Но и Максим знаю наять без вопросов. Да мы укрылись за бортом пустой к нашему счастью баржи, а затем мы отбыли, причём очень драматически. Бален перерубил канат своей острой как бритва секирой. Обороты дизеля участились, Калибания дощатой палубы сменились крупной дрожью, и мы медленно отвалили от пристани, выгребая на речной стрежень. Наша посудина развернулась кормой к городским воротам и пошла всё ускоряясь и ускоряясь, оставляя за собой расходящиеся шлейф приглаженной и бурлящей воды. Лишь когда мы оказались на самой середине, из ворот начали выбегать вооружённые люди в разношерстной форме. Некоторые падали на колено, некоторые вскидывали винтовки стоя, Но над нашими головами довольно густо за свистели пули. Расстояние было уже метров 500, не меньше. Вода затрудняет определение дистанции. Я взял в прицел толпу у ворот и выпустил очередь патронов на 10. Пулемёт затряся, сильнее, чем башня из броневика, фонтанчики выбитой пулями земли и пыли поднялись по самому берегу, по воде и под щи у толпы. Не далёт. В ответ с берега затрехатели два лиюиса. Замигали два огонька, свист пуль над головой стал чаще. Вокруг баржи тоже плеснулись фонтанчики воды. Пара пуль со стуком угодила в толстые доски настила. Я подкрутил прицельное кольцо, добавил 100 м в прицел. Почти нежно обхватил рукоятки затыльника расслабленными руками и утопил большим пальцем рубчатую клавишу спускового рычага. Максим послушно завибрировал, жадно глотая ленту и осыпая доски палубы горячими гильзами. Накрытие. Сердцевина полосы попаданий хлестнула плавно по толпе, и я, не отпуская рычага, завёл долгу на все оставшиеся 240 патронов в очередь по нашим преследователям, плавно ведя ствол слева направо, буквально засеивая пулями берег. Прицел вибрировал, тряслась слегка три нога.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 Ну всё, кажется, сбежали, объявил я экипажу. Так оно и было. Даже фальшвейера зажигать и ракеты пускать не понадобилось. Не обратил на нас громовержец никакого внимания, а покрутился над городом, пострелял ещё немилосердно и улетел за горизонт, уйдя на запасной аэродром, что в городищах. По поступавшим данным, там власть была по-прежнему княжеска, не то что в пограничных за одной связью установит и подмогу приведёт. Не погонятся? спросила сидевшая рядом Маша. Не думаю, помотал я головой. Котёрового пристани не было, остальные баржи не быстрее этой. Гнаться придётся долго и упорно. Да и кто мы для них? Им ещё целый форт штурмовать. Причём, судя по всему, без миномётов. Хорошо бы Вздохнула колдунья и откинулась назад, даже не заметив, что оперлась на бедро хидна ухмыльнувшаяся Лари. Но против обыкновения демонеса пугать Машу не стала. Похоже, она тоже расслабилась, хоть вроде веселилась во время заварухи. Тяжело топая по палубе, к нам подошёл Балин, уселся рядом с Апья, расстегнул ворот кожаной куртки, поскрёб в бороде, затем спросил: "Сколько идти-то нам?" Если не останавливаться, то считаю, что двое суток. А тетил я прикинул расстояние. Улар река вихлястая, пропетляем долго. С топливом как? С топливом без проблем. Из четырёх танков три полных хватит до Нижнего Новгорода, если взбердёт туда идти. А вот ты мне скажи, если патрульный тверской нас остановит, а баржа чужая? Отмажемся, отмахнулся я.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 Зашёл внутрь, чуть отодвину в тесном помещении широченного Ори. Бронзовая табличка с регистрационными данными всегда прикрепляется на колонку штурвала, как было и здесь. Текст был на двух языках: русском и пореченском, как тут называют язык, делившийся на множество диалектов, на котором говорят почти все народы по течению великой до самого Астраханского княжества. Голосил текст, что баржа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 Задумчиво глядящий на совсем удалившуюся пограничной и блестящую поверхность реки. Как себя чувствуешь? Устала немножко, а сейчас нормально. Есть только хочется. Сейчас попробуем что-нибудь придумать. Пойки мы взяли, но тут камбус должен быть. Я посмотрю, ты сиди. Я умею готовить, сказала она, встала и направилась вниз по трапу. На таких баржах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 Лари между тем пересела на борт, свесив ноги. Аллегорическое изображение безопасности, но по отношению к ней в это как-то не очень верится. Надо, надо будет найти время чуть расспросить её о тифлинговском житье-бытье. Очень уж много нового я узнаю о ней с каждым нашим приключением. Хочется прояснить отдельные моменты, хоть ни в чём таком я её не подозреваю. Свою верность как спутника она доказала делом уже не раз. Да и вообще, такая она, хмм, да. Я вернулся к полемиоту, для начала осмотрел машинку внимательно. Ничего, ни новенький, но ни старьё, вполне живой агрегат. Сальники не текут, расчёт чёткий был, наматывал своевременно и аккуратно. Я подобрал с палубы ведро с верёвкой, заглянул в него, чиста ли. Затем зачерпнул воды из реки.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 Прихватил наконец не клиенты, воткнул его в окно приёмника, нащупал слева через левое окошко, потянул на себя и вперёд толкнул рычаг. Опять потянул, опять рычаг. Такая у Максима процедура зарядки затейливая. Но уж как зарядил, так дальше не задумывайся. Пулемёт надёжный, хоть и устаревший. Затем поправил треногу, чуть развернув в сторону ожидающегося болота, выставил на прямой выстрел. Прицелился, примерился. Вроде кругом готов к обороне. «Кого ждешь? Пирата в погоне или из болота кого?» Высунулся из рубки Ори. Река в этом месте шла прямо, ровно как фарватер, хоть вообще не рули. Вот он и расслабился. Всех сразу, но скорее из болота, ответил я, затем сказал, «Слушай, ты бы тоже свой штуцер приготовил». В этих краях всякое бывает. Подчас такое из воды на борт полезет, что хоть из пушки в него пали. Так день же деньской кругом, удивился Оре. До да полудня к болоту подойдём, какая нечисть полезет? Водяная, исчерпывающе ответил я. Водяная нечисть ночным временем особо не заморачивается. Ей под водой и так темно. Рванёт из воды на пару секунд, чтобы кого-то с борта сдёрнуть, и опять на дно.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 Поэтому нельзя давать плеваться или уворачиваться надо. Он тонкой струёй плюётся, но предварительно пасть раскрывает, и у него пузыри, как у жабы, надуваются. Поэтому можно понять, что сейчас плюнет и увернуться. Но может и не плюнуть, а прямо так на пасть. Если есть вероятность сразу тебя за борт тащить. Большой. Метра 4 в длину бывает. Узкий, гибкий, на четырёх ногах. Может хвостом хлестнуть. У него позвонки колючие наружу торчат. Та еще тварь, в общем. Еще речные импы могут напасть. Это как зубастые жабы с короткими хвостами и немалыми когтями. Кидаются всегда стаей. Три таких жабы человека разорвут за несколько секунд. «И что делать будем?» Загрустил от такой перспективы Ори. «Да ничего. Пожал я плечами. Ждать. И вооружаться дробовиками. Они для таких дел сподручней». Два у нас есть, ещё два балин в трюме нашёл, сейчас принесёт. Двустволку в руки, патронташ на грудь и левальвер под рукой. Нас много, отобьёмся. Тут баржи всё время ходят и ничего отбиваются. А что у Цартебе, на кого нужен? Не успокаивался в своих волнениях Ори. На всякий случай, если вдруг водяной конь появится. Говорят, Вроде видели в Уларет такого. Хоть и не знаю, правда оно или нет. Поготь. Водяной конь вроде в зимнем море водится. Сам в книжке читал. Нахмурился гном. Верно. Там он вообще гигантский. Шхуну может утопить. А в реках и озёрах поменьше, но всё равно метром на 10 бывает, если с хвостом и шеей считать. Вот для него и штуцер. Ты его видел? Не, что ты? Слышал от заслуживающего доверия человека, что тот знает другого человека, который видел. Вот так. «А-а-а, ну ладно!» – успокоился Ори и ушел в рубку. Приближался поворот. Из трюма поднялся Балин, вынеся два ружья. Вовсе не обрезанных, а просто короткоствольных и здоровенную коробку с патронами. Это у гномов есть манера называть подобное оружие обрезами.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 Явно хозяин баржи возил этот динамит для обороны от тварей болотных. Уж очень стандартный набор получился вместе с двустволками. Мы поделили шарки пополам, по четыре каждому, и я распихал их по карманам. Лучше уж быть готовым к любому повороту событий. Скорее с камбуза через вентиляционный короб потянуло жарящимся беконом. Все остались настороженно принюхиваться, даже лари. Бешеный прорыв через город на захваченном раневике. Стрельба и захват баржи, и всё это с утра и на свежем воздухе. Лучшая утренняя зарядка. И аппетит возбуждает.